«Он физик». «К сыну». «Вообще-то он инженер по связи. Главный физик Джерард Кремона». «Доктор Кремона?» «Но он сейчас...» «А у вас есть пропуск?» «Вот, пожалуйста». «Я его мать». «Право не знаю, миссис Кремона». «У меня ни минуты. Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет». И она умчалась. «Миссис Кремона...»